Глава 7. Ортхирский мясник Утром, выглянув в окошко, я увидела, как малкир говорит с Аймером. Через некоторое время тот направился в хвост колонны, а сам малкир поехал вперед. После полудня мы прибыли в Цейнрат, и повозки остановились неподалеку от местного зала гильдии торговцев. Здесь караван должен стоять часа 4. Есть время купить одежду и все необходимое. Отпустят ли меня после ночного нападения? Малкер как раз шел ко мне, попутно раздавая указания своим людям. Взгляд его оказался неожиданно теплым. Рынок вниз по улице. С тобой пойдут ганны и вайли. Малкер махнул наемникам, стоявшим недалеко от повозки Яшраги. Но если ты решишь усвистать здесь, то предупреди их, чтобы мы не искали тебя напрасно. Нет, я не хочу покидать караван до западного форта. Хотя после ночи такие мысли возникали. «Будь осторожна!» Малкир внезапно взял меня за руку. Я вздрогнула, и он тотчас отпустил мои пальцы. Потом пошептался с Ганном. Тот кивнул, и мы втроем сваяли-пошли к рынку, звуки которого доносились до каравана. Я оглянулась на своих спутников. Ган был ниже меня почти на две головы, но чуть ли не в два раза шире. На рукоятих топоров покоились мощные руки, готовые в любой миг начать рубить направо и налево. Хмурый взгляд ощупывал все вокруг. Его не настолько широкий товарищ был повыше, но не как Малкир. Вооружённый кинжалом и мечом, Вайли, в отличие от Гана, не держался за них. Генас. Сознание вдруг метнулось вперед к столбу воды, и мне пришлось его вернуть. Но хорошо, что на рыночной площади был колодец. Разноголосый гомон, царивший там, почти оглушал. Всюду были прилавки с одеждой, домашней утварью и предметами ремесла. Тут же выставляли овощи и фрукты, где-то блеяли козы, то и дело кудахтали куры. На рынке продавали, кажется, все, что только можно продавать. Покупатели перекрикивались с торговцами, кое-где слышались угрозы и оскорбления. Ужас, какая толпа! Здесь легко стать жертвой вора или потерять ганны и Вайли. Лучше держаться ближе к ним. Взгляд выхватил высокие фигуры, возвышавшиеся над толпой, я метнулась в переулок. «Не делай так!» шикнул га, оказавшись рядом. «Или хотя бы знак подавай». «Те эльфы, что делают они?» спросила я, отпуская часть сознания в колодец. «Буду готова защищаться». «Покупают, наверное», — сказал Вайли. «Стоят спиной к нам, и вряд ли видели нас». Это я и сама поняла, но... Кто знает? Главный гад попросил все светские магистрат найти меня, но не будет Джон просто ждать и ничего не делать. Следующими могут напасть и эльфы. Высокие фигуры в плащах вскоре ушли с рынка. Других детей леса не было видно. Мы вылезли из переулка. Ладно, быстрее покупаем вещи и возвращаемся в караван. Разгуливать опасно. Я хотела посмотреть одежду у ближайшего торговца, но Ган вдруг взял меня под локоть. «Не здесь», — сказал он и вместе с Вайли повел меня куда-то. Через минуту мы оказались у большого прилавка, заваленного разными тряпками. Клик не хозяина!» — попросил Ган женщину рядом с товаром. На ее окрик откуда-то вылез пузатый краснощёкий мужчина, больше похожий на трактирщика, чем на торговца одеждой. «Леди отправляется в дальнюю дорогу», — заявил Ган. «Ей нужно только необходимое». Владелец лавки, едва глянув на него, тут же начал расшаркиваться. Видимо, хорошо знал, какие покупатели пожаловали. Мы прошли внутрь. Словно из ниоткуда выпорхнула тройка девиц — Они с неодобрением глянули на моих сопровождающих и попросили их хотя бы отвернуться, пока леди будет одеваться. Девушки очень удивились, обнаружив под дорогим плащом убогие тряпки. Это, впрочем, не помешало им собрать мне пару наборов белья. А вот с одеждой возникли трудности. Ничего на мой рост не оказалось. Но девицы не растерялись и предложили удлинить штаны и рукава. Сделали они это быстро и очень хорошо. Получилось даже красиво. Так у меня оказалось по две смены теплой и простой одежды. Верхнюю пришлось выбирать из мужской. Ну и ладно, зато тепло. А будет не хватать, у меня есть еще плащ хранителя портала. Денег неожиданно хватило. Кажется, я стащила крупную сумму. Ган хотел заплатить вместо меня, сказав, что так велел Малкир, но я отдала свои деньги. Не стоит быть обязанной человеку, имени которого наемники пугаются чуть ли не до мокрых штанов — И так уже обязана больше, чем хотелось бы. Ган и Вайли здорово помогли мне с покупками. Видя моё замешательство перед прилавками с разной всячиной, они быстро выбирали нужное, а я только протягивала монеты. А еще Ган и Вайли знали, где цены приемлемые, а где ломят бывало Бывалые ребята. Тем не менее, денег хоть и хватило на все, но осталось лишь пара медиков. Теперь даже булочку у той маленькой торговки не купить. Но жаль, было не булочек. Идя обратно к каравану, мы наткнулись на книжную лавку. Книги. Библиотечка — единственный источник моих знаний, пусть и устаревший, осталась у главного гада. Может, все таки не стоило платить самой? Вдруг Ган схватил меня за локоть. «Спокойно», — тихо сказал он. «Зайдём-ка сюда». Мы оказались среди книг. «Можешь осмотреться». Сам Ган остановился у двери, глядя в узкую щелочку. «Только будь постоянно на виду». Заметили кого-то. Валя остался снаружи у двери, осматривая улицу. «Ох, сколько же книг! Самые разные, с обложками всевозможных цветов, хотя выглядели они совсем просто, даже убого по сравнению с теми, которые были в моей библиотечке». «Госпожу интересует что-то определённое?» определенное? – спросил лавочник, косясь на наёмника у дверей. «Просто осматриваюсь», — ответила я в торе словам Ганна. Торговец разом потерял интерес и поспешил убраться подальше от хмурого головореза с топорами. «Падение Алинасской империи. Между Великой долиной и Ортхером. История непокорного междуречья. Новейшая история Иалона. Я открыла последнюю книгу. А ведь мне неизвестно, какой сейчас год. Рядом со мной снова возник лавочник, не успела я даже на первую страницу посмотреть. «Или платите, или не трогайте!» Я ничего не ответила, а Ган кинул на прилавок горсть монет. Забирай и идем, сказал он. Схватив книжку, я сунул ее в свой новенький дорожный мешок. Возвращаемся, процедил Ган, когда мы вышли на улицу. Мои спутники теперь казались собранными, напряженными, готовыми в любую минуту вступить в бой. За нами следят? Да уж, так будет постоянно, по крайней мере еще какое-то время. «Сначала главный гад будет пытаться поймать меня, а когда это ему не удастся, пошлет убийц. Спрятаться можно только в чащах. И лучше на Периамской стороне, иначе с этого мерзавца станется послать отряда на восточный берег темной реки». Спонтанное решение оказалось правильным. Если бы я поехала в Птичий утёс, то, кто знает, попала бы уже в лапы гада. Или во Всесветский магистрат. А это, скорее всего, одно и то же. Когда мы вернулись, Малкиры нигде не было видно. Ган долго говорил с Айнером, и тот отправил меня к повозке Яшраги, не разрешив ходить по каравану. Не очень-то и хотелось. Мне позволили только сидеть на резной подножке, так меня все время могли видеть. От безделья я начала читать купленную книгу. Сам Ган стоял рядом. "Кого-то заметили вы?" он кивнул. "Может, это были просто воры, позарились на твой плащ. Это вряд ли" Все время, пока караван стоял, я провела на подножке малкировской повозки. Правда, чтобы не замерзнуть, пришлось закутаться в одеяло, но внутри в одиночестве сидеть не хотелось. Пусть со мной никто и не разговаривает, как-то приятнее видеть живых людей вокруг. Рядом слева стоял Ган, а справа его товарищами ни которого я не знала. За это время один раз приходил Малкир, побеседовал о чем-то с Сайнером, потом подозвал Ганна, его место тут же занял другой наемник и поговорил с ним тоже, при этом хмурясь и поглядывая на меня. Потом Малкир согласно кивнул и снова ушел, а Ган вернулся на свое место рядом со мной. Через полчаса Рами принес мне горячую похлёбку. Я отложила новейшую историю Иолона, взяла чашку, и Рами, пробормотав пожелание приятной трапезы, ушел. Пару раз он воровато оглянулся, будто боялся чего-то. Хотя ему-то чего бояться? Это мне просто из-за собственного побега так кажется». Ветрами напомнил мне о ночном нападении. «Почему так испугался Малкир, тот человек, из напавших на караван?» — спросила я Уганна. Он странно усмехнулся и взял книгу. Посмотрел в самое начало, потом открыл ее, пролистал и отдал мне. Я стала читать. В 502 году новой эпохи по работорговле был нанесен сокрушительный удар. Торговец Малкир, известный как «Тот, кто не делится», уничтожил главный притон работорговцев и контрабандистов в одном из заливов на побережье Ортхера, через который рабов вывозили из королевства людей в Кригиат и другие страны. Тот, кто не делится, расправился со всеми с особой жестокостью. Очевидцы из бывших невольников рассказывали, как он и его люди без разбора отрубали всем руки и ноги, вспарывали животы и оставляли на песчаном берегу под самым санцепёком. Под вечер Малкир выжег весь залив. Таким образом он устранил своих конкурентов и личных врагов. За эту резню Малва наградила его прозвищем — Отрхирский мясник. После этого происшествия работорговля в Ордхире сошла на нет, но указы, предусматривающие смертную казнь за торговлю людьми, король Эвен VIII Старый издал только в 506 году новой эпохи. Маленькую врезку ниже автор посвятил самому Малкиру. Прозвище «Тот, кто не делится» торговец Малкир получил за расправы над грабителями и ворами, которые пытались поживиться в его караванах. В расправах Малкир участвовал почти всегда лично, оставляя иногда в живых одного-двух человек. Эти немногие люди обычно бывали серьезно искалечены и после жили в домах милости, рассказывая, что Малкир не делится своим добром ни с кем. «Предки!» и с этим зверем я еду в одной повозке. Понятно, почему в разговоре с тем подосланным наемником Малкир назвал меня своей женщиной. Раз его, то пусть только посмеют напасть, ведь он не делится и не отдает. «Почти целым», — он сказал. «Тебя я отпущу почти целым». «Предки! Что они сделали с тем парнем, а с другими нападавшими?» «Но разве приёмы шия-ошраги бывают такими?» Яшраги не приемлют неоправданной жестокости и вообще жестокости. Драться они, конечно, могут, если надо, сумеют защититься и воздать по заслугам тоже, но не кровью. Кто-то рассказывал мне, как давным-давно на юге Алинаса одно из племен Яшраги наслало неурожай за вред, причиненный им людьми той земли, и те места до сих пор бесплодны, и никто там не живет. О, кто это мне рассказывал? Отец. Малкер вернулся под вечер. Как только он появился, прозвучал сигнал к отправке. Перекинувшись парой слов с Айнером, торговец крикнул Рами: "Поскорее нести ужин". Проголодалась? спросил он, подходя к повозке. Чего на холоде ты сидишь? Сейчас поедим и смотри, я принес кое-что. мышкой у него оказался небольшой сверток. Ган говорил, ты хотела книги, сказал Малкер, когда мы уже были внутри и развернул тряпки. Вот, я купил немного. Хотел взять побольше, но тебе ведь ни к чему лишняя тяжесть. Когда он положил книги на столик, то увидел на нем новейшую историю Иолона. Не верь всему, что написано молчунье, тихо произнес малкир, и взгляд его стал мрачен. Ган рассказал ему о нашем разговоре. В какой части той истории не надо верить? Малкир не ответил. Этому учили тебя, яшраги. О, предки! Зачем я задираю такого человека? Где мои мозги? Этому голос его прозвучал жестко, даже со злобой. Меня научили люди. Он хотел сказать что-то еще, но его прервал стук в дверь. Рами принес ужин. Мы молча ели. Повозка слегка поскрипывала и покачивалась на ходу, отчего огоньки в лампадках будто прыгали. Когда мне было семь лет, вдруг заговорил Малкир. Наш караван стоял рядом с Пиртом в Мираре. «Саартмай, моя Ашха, это, можно сказать, приемная мать, отправила меня в город. Яшраги старались, чтобы я больше времени проводил с людьми. Я ведь человека все равно должен был покинуть племя». Малкир помолчал, теребя в руках кусок хлеба, а потом продолжил. Когда я возвращался, она ждала меня на опушке леса. Все знали, что я приемыш Яшраги, а на Яшраги не нападают. Но в тот раз их было двое. Наверное, увидели легкую добычу. Сартмай дралась с ними, кричала мне, чтобы я бежал. Но я не убежал. Они убили ее, Забрали меня и продали в Кригиад. До 12 лет я был рабом, а потом попытался бежать. В Кригиаде рабов за такое вешают. И я почти попался. Если бы не один торговец, меня бы точно повесили. В общем, он спас меня, увез врага, ты помог вернуться в королевство. Это долгая история. Сам я стал торговцем, чтобы находить тех, кто продает людей. И я убил всех, кого нашел. В том числе тех, кто убил мою ашху. Это правда. И мне все равно, плохо это или нет. Знаешь, сколько еще таких сартмай по всему иалону? Малкир поднялся, оставив свой ужин почти нетронутым. Если хочешь знать, вчерашний гость ушел всего-то без пяти пальцев. Пробормотал он и вышел из повозки в холодную ночь.